Глава тридцать первая. «Мать права», – уверенным тоном заявил батюшка, внезапно оторвавшись от куска дичи на своей тарелке. Невиданное дело, дочь оказалась ему важнее мяса. Видимо, матушка уже успела провести с любимым супругом профилактическую беседу. И он решил внести свою лепту в мое скорое замужество. «Тебе давно пора родить, чай уже не девочка», – «Думай, Алисия, в первую очередь о наследниках. Где они у тебя? Правильно, нет их. А все потому, что ты так щепетильно порой бываешь». Ричард, не выдержав, фыркнул. «Да-да, мой ненаглядный жених, твой будущий тесть прямым текстом говорит, что тебе следует поскорее уложить меня в постель, чтобы зачать наследника. Можно еще до брака, даже нужно. А потом, после нашей свадьбы, я от тебя избавиться». — Моя родня, похоже, умело с этим справляется. — Мы с Алисей как раз собирались отпраздновать свадьбу через несколько недель после Шартаная, — решительно вмешался Ричард в поучение моего батюшки. — Уверен, что до того момента мы успеем решить все вопросы, связанные как с моей работой, так и с ее сроком траура. Матушка восторженно вздохнула. Шартанай приближался, его должны были праздновать, считай, вот-вот, чуть ли не через несколько дней. А значит, и о скорой свадьбе можно было говорить, не задумываясь. Несколько недель в понимании матушки никак не могло быть дольше трех. И все это время, конечно же, родня просто обязана была провести в моем замке. Надо же родивую вдову-невесту жизни научить, а то вдруг забудет. После пяти браков-то какую именно клятву приносить у алтаря? — Это хорошо, — степенно кивнул между тем батюшка. — Это правильно. Не делай это тянуть со свадьбой. Вот отпразднуем Шартанай, и можно за свадебку приниматься. Ясно. Каждый слышал то, что хотел. Смысл слов вдумываться никто не пожелал. И только я услышала, что Ричард собрался завершить свое расследование сразу после Шартаная. Уверен в своих силах, что уж тут говорить, Но я не спорю, возможно, у него есть и опыт, и умения, и магические амулеты, помогающие делу. Но вычислить убийцу или убить за несколько дней – это надо знать заранее, что и как делать, ну и иметь определенных подозреваемых. Потом, уже после обеда, мы с Ричардом встретились в одной из гостиных. Он аккуратно положил на небольшой столик возле разожженного камина какой-то синий камушек амулет в золотой оправе и пояснил. «Теперь нас не подслушают». Я кивнула и спросила. «Вы узнали того, кто показал вам портрет Алисии?» М «Да. Высокий шатен с зелеными глазами в сером камзоле, который сидел возле вашей матери и все время налегал на дичь». «Ну, на дичь там, положим, налегали все мужчины, причем ели с такой жадностью, как будто их всю жизнь не кормили. А вот шатен в сером камзоле был один». Адам лорд Крийский, муж моей сестры Ингрет. На нем есть какие-то слухи? Я покачала головой. Может и есть, но в дневнике Алисии он не описан, а сама я общалась только с Уильямом, ну кроме родителей. Понятно, задумчиво произнес Ричард. Что ж, тогда буду искать информацию в официальных источниках. Кстати, раз уж мы с вами практически жених с невестой, Шартана и нам нужно будет отмечать вместе. Не здесь, при дворе». «Имеется в виду императорский двор?» — уточнила я. «У меня нет подходящего наряда». «Будет», — беззаботно пожал плечами Ричард. «То есть отказ не принимается?» «Нет, конечно. Нам с вами скоро приносить клятву у алтаря. Не кривитесь так. Даже вытребованные вами четыре месяца отсрочки все равно скоро». Вас нужно представить ко двору официально, как мою невесту, и лучше всего это сделать во время празднования Шартаная. А если вы поймете, в чем заключалось проклятие, и сможете снять его? Вы так не хотите за меня замуж? И насмешка в голосе. Не хочу. Ни за вас, ни за кого другого. Если всем им объяснить, что я не проклята, может, меня оставят в покое, как обычную вдову? А наследник? «Ну, его же можно и вне брака, нет?» Ричард хмыкнул. «Откровенно. Боюсь себя представить, чем вы занимались в другом мире, если мыслите подобным образом». «Чем-чем? Жила спокойно, пока не попала в этот семейный террариум».